Пока я питался, с удовольствием поглощая разнообразную и высококачественную снедь, в комнату довольно шумно ворвался Виталий Алексеевич. «Ну что, не передумал?» — бросил он прямо с порога. С жестом я попросил его помолчать, а сам доживал нежно-розовый, упоительно пахнущий ломтик ветчины, на который капнул немного лимонного сока. «Все-таки мы совсем не ценим, что имеем», — задумчиво произнес я, начисто проигнорировав его предыдущий вопрос,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 — согласился я. — Слушай, — он немного замялся, — там шеф хочет лично вручить тебе белого слона. Я зацепил ложечкой верхушку яйца и понес ко рту. Ну, что-то вроде. — А надо. В ответ он только развел руками. — Политика, понимаешь. Начальник мужик-то хороший, хотя и занудный. — Не переживай. Ура перед строем, рад стараться ваше сиятельство и так далее. — Учти, — предупредил он.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 переложил его рожу в сладкое месиво. «Жаль варенье портить, но картина требует завершения», — пояснил я удивленной Елене. В ответ она озорно улыбнулась и аккуратно вылила недопитый кофе на бритую башку второго. «Так лучше?» «Угу», — согласился я и предложил. «Еще можешь украсить этот бестолковый чайник парой цветов из вазочки, и пойдем». Она, не торопясь, выбрала два тюльпана